Повторник, 8 июля. 1 час 58 минут. Никакого там не было спуска в метро. Даже те, кто в него не верил, ожидали почему-то именно спуска и представляли его одинаково — эскалатор и резиновые поручни, указатели и стрелки. Не было там и кладовки с брошенным инвентарем. Просто пыльный неширокий коридор, расходящийся в обе стороны. Вдоль стены бежала труба в серебристой фольге, и ветвились толстые кабели. И такая же оказалась в этом коридоре нежилая темнота, а всё-таки была она ощутимо прохладнее, как и должно быть под землёй. И запах оттуда шёл сырой, каменный. Первыми в коридор зашли три проходчика с фонарями, и вполне справедливо, ведь они-то его и открыли. Следом пропустили инженера с женой, а затем возле неширокого проёма снова начали толкаться и спорить, в этот раз о том, кому заходить следующим. Может, тем, кто тут рвал животы и двигал машины. А то, может, и вовсе больше пока никому, и наоборот, не мешать. Мнения на этот счёт разделились, и человек десять шагнули-таки через порог. Спор продолжился бы и внутри, потому что яснее не стало, следует отправиться направо или налево, кому именно следует отправиться, и что, собственно, там потом надо будет делать. Тут-то, кстати, и вспомнили про инженера. «Где?» — спросили его. «Этот самый электрический щит? Или связь? Или что там ещё?» «И как скоро?» — спросили его. «Он всё это починит». На животрепещущие эти вопросы, однако, инженер из и не ответил. Он стоял у стеночки очень тихо. И когда возникла, наконец, пауза, так же тихо и вежливо попросил всех, пожалуйста, выйти из коридора. Прямо сейчас, если не сложно. А потом там, снаружи, погасить фонари. «Да, пожалуйста, все». «Да, и фары». и ещё, по возможности, не шуметь. То есть, чтобы ни звука. Совсем. Эта странная просьба возражений не вызвала потому лишь, что и вид у очкастого инженера был странный, и голос. Таким голосом говорят, как правило, в крайних случаях, в самых крайних. И спустя 3-4 минуты в коридоре и правда не осталось почти никого. Когда снова стало темно и тихо, женщина из Тойоты посмотрела в ту сторону, где стоял её муж, хоть его и не видела, и хотела спросить, «Митя, что?» «Или просто обнять его, наконец?» «Ничего не спрашивать, просто обнять». Но глаза её, только заново привыкавшие к темноте, разглядели вдруг светлую полосу, вертикальную тонкую рыжую щель, и ещё одну поперёк, возле самого пола. «Твою ж мать!» — сказал владелец уаза «Патриот», который тоже никуда, оказалось, не выходил. «Ёшкин кот!» «Где-то рядом с большим чувством», — сказал бригадир.